мир закарим нарбеков опыт дурака 6. как работает интуиция уважаемый слушатель слышали ли вы такую фразу которую когда то сказал натан ротшильд кто владеет информацией тот владеет миром кто управляет информацией управляет миром информация это знание которое мы получаем из окружающего мира и которые дают нам наиболее полную картину реальности она помогает нам правильно оценивать происходящие события принимать обдуманные решения находить наиболее удачные варианты наших действий кто владеет наибольшим количеством информации по какому либо вопросу и самое главное правильным тот всегда находится в более выигрышном положении по сравнению с другими людьми. Вы согласны с этим? Сегодня, как никогда ранее, мы получаем огромное количество информации и поток ее с каждым днем в геометрической прогрессии увеличивается. И самое главное, она настолько противоречива, что мы буквально тонем в этом потоке и распознать, где правда, где ложь, достаточно непросто. А в результате мы начинаем сомневаться. Мы сомневаемся во всем. В своих мыслях, словах, правильности принятых решений, в своих действиях, в самом себе. Мы становимся неуверенными в себе. Из-за сомнений у многих рождается страх совершить ошибку, сделать что-то не так. Человеку кажется, что, может быть, если бы он поступил по-другому, было бы лучше, правильнее. и в результате он предпочитает сидеть и ждать, что жизнь изменится сама собой, или придет добрый волшебник, взмахнет своей палочкой и по волшебству все изменится, но не действовать. Таким образом, человек сам разрушает свою судьбу, живя обезличенной серой жизнью, плывя по течению, в состоянии недовольства и раздражения, испытывая постоянное внутреннее неудовлетворение. И сегодня мы хотим представить вам новую аудиокнигу Мирзакарима Нарбекова, где вы познакомитесь более близко со своим шестым чувством интуицией. Через рассказы о своей жизни, через рекомендации, написанные простым языком, автор дает подсказки, как научиться слышать свою интуицию, как распознавать правильные. и ошибочные решения, которые вы принимаете. Как сделать так, чтобы ваша интуиция стала более точной и где ее можно использовать. В книге также данной практики, используя которые, вы можете тренировать свою интуицию и узнаете, какие способности раскрываются у человека, если интуиция становится частью его жизни. Тренируя свою интуицию, вы получаете возможность верного выбора. Из потока информации, который на вас обрушивается каждый день, вы сможете находить нужную и правильную информацию. Из миллионов вариантов жизни вы сможете выбрать для себя самый идеальный и таким образом улучшить свою жизнь, найти свое призвание в этом мире, раскрыть способности и таланты. Вы становитесь автором своей жизни. Человеком, который не плывет по течению, а сам, выбирая наиболее правильные и лучшие решения, строит свою судьбу. Желаем вам успехов на пути познания и созидания себя. От редакции. Здравствуйте, дорогой слушатель! Рад приветствовать вас! Это аудиокнига, инструкция, с помощью которой Вы можете раскрыть заложенные в вас от природы необыкновенные способности, сверхвозможности, реализовать себя как личность, раскрыть в себе Творца, Созидателя и направить все это на улучшение своей жизни, жизни своих близких, а также использовать на благо всего человечества. Это аудиокнига «Знакомство с самим собой. Ключ к познанию себя». Это учебник по раскрытию в себе интуитивных способностей умение формировать события в своей жизни, творить и зазидать себя и свою жизнь. Данная аудиокнига предназначена для тех, у кого открыты душа и сердце. Или же вы хотите открыть их, хотите научиться чувствовать, воспринимать эту жизнь, этот мир более объемно, более целостно, глубинно, тонко, ярко. Могу написать много эпитетов к тому, что раскрывается в человеке, когда у него открыта интуиция, а значит, душа и сердце, что он ощущает. Но слова и чувства — это разные вещи. Пока вы не научитесь чувствовать, мои слова будут для вас пустым звуком. Цель книги — дать инструмент, который поможет вам восстановить свою интуицию, познакомиться с ней поближе и начать ее тренировать. Когда вы начинаете тренировать интуицию, За ней открываются еще большие способности, возможности, могущества. Но не ждите от меня прямой и четкой инструкции. Как, куда, зачем, почем. Книга специально написана таким образом, чтобы вы научились анализировать, чувствовать и находить ответы на свои вопросы, самостоятельно принимали решения в своей жизни и не ждали готовых рецептов от других людей. Наконец, чтобы вы научились строить свою жизнь, выбирая для себя самые правильные решения, которые приведут вас к счастью. Ну что, поехали? Эх, не успел начать, как всегда, все разрушилось. Скорее всего, это к лучшему. Запланированное за последние месяцы содержание книг, то, о чем буду писать, для кого и как. Притом четко и ясно все приоритеты поставлены на место. Три книги уже сформированы. и окончательно закончены, в голове, осталось самое малое и легкое, то есть просто тупо переписать их на бумагу и на тебе. Все разрушилось, потому что форма подачи текста меня устраивала, но не окончательно. Именно этот единственный момент меня напрягал, и благодаря ему я откладывал начало написания книг на завтра, а потом на «как-нибудь». Завтра, как мы знаем, еще никто не видел в этом мире, послезавтра тем более. А вот потом, как-нибудь, но обязательно, знакомо каждому из нас. Это наш любимый друг, советник, по чьей указке мы бодренько идем по жизни, то есть лежим, воняя обо всем. О том, что это за прекрасные намерения и для какой цели они существуют, Кому арава добрых, пустых завтра и потом служит, мало кого интересует, потому что на это сегодня нет времени, а вот потом как-нибудь. Давайте подумаем над этим. Откладывание мечты на потом, намерение начинать решение своих проблем с понедельника — что это? Это и есть качество территории смерти при жизни. Это и есть... «Сладкие обещания сатаны». Вот так профукал целых полтора месяца впустую. Каждый день с важным видом занимался очень важными святыми делами повседневности, то есть ничем. Просто переносить в текст то, что уже написано в сознании, тупо переписать то, что уже окончательно написано, откладывал на завтра. И что в результате? Вчера стер все напрочь, и слава богу, потому что форма подачи «хи-хи, ха-ха» не подойдет для нашей книги, мой хороший, очень и очень не подойдет, если мы отношения друг к другу поменяем на то качество, через которое хочу с вами общаться. Возраст и состояние опыта жизни последние годы почему-то не допускают к иным отношениям. Попытаюсь в паре строчек объяснить. Юмор — это прекрасно, смешно, весело, никого не трогаешь, и никто на тебя не обижается. Научно-философская подача информации. Да кто его поймет сегодня, этот язык, особенно те, кому предназначены эти книги? У большинства молодых лексикон такой, их мысль состоит из трех желаний, а весь словарный запас из пяти матерных слов что в сравнении с ними Элочка людоедка из прошлого века вообще доктор литературных наук. Значит, так, мой хороший. Форму общения в данной книге окончательно выбрал сегодня, то есть никакой формы. Только по-домашнему, только по-семейному, только о полезном. Хоть это и полезное, но иногда очень горькое лекарство. «Никакого позвольте, извольте, и махание шляпой с перьями перед вами, мой родимый». Есть очень непростая пословица. «Враг Елейна сладко говорит, а друг больно». Но вы сами хорошо и без меня знаете, что даже самым близким друзьям мы не все открыто говорим. Они могут обидеться и отвернуться от нас. Вот почему в общении с друзьями все равно есть контроль над своими мыслями и словами. Мы выбираем то, что им приятно, и, конечно, полезно, потому что боимся их потерять. Если друга потерял, это трагедия, но жизнь худо-бедно продолжится, как-никак есть семья, в которой хоть на время забудешь о потерянном друге». Страх потерять друга часто нас удерживает от того, чтобы говорить ему правду. Запомнили суть? Дружба очень редкая и хрупкая вещь, и не всем достается этот божий дар. К ней надо более бережно относиться. К сожалению, очень часто приходится оберегать ее и от правды тоже. А вот семейные отношения работают совершенно по другим законам и правилам. Домашним мы говорим от всей души, максимально искренне все, чтобы помочь им абсолютно во всем. Нравится нам это или нет, приходится в отношении к ним применять все возможные подходы, лишь бы им это было полезно. Даже когда знаем, что сделаем им очень больно, но на это идем осознанно. Пусть ненавидят нас сейчас, чтобы потом когда-нибудь понять и простить, особенно в том возрасте, когда у них дети станут взрослыми и внукам придет пора жениться. Точно будут благодарны, не только простят. Почему мы так поступаем? Не только с великой любовью, но и, к сожалению, крайне жестко со своими родными. Потому что боимся их потерять. Потому что боимся, что они могут своих детей потерять. Потому что любой малейший прокол в воспитании и тогда тонкая нить рода прервется. И ставится жирная точка вместо последнего ребенка в этом роду, в виде чего-нибудь, притом четвероногого. В роду, который длился десятки тысяч лет, появится последний его представитель, милый, маленький, толстый, вечно сопящий, кривоногий, слюнявый, в котором все домочадцы души не чают, английский бульдог. В Последнее время волна моды пошла в мегаполисах. Вместо ребенка усыновляют мини-поросенка. Вот и подумайте, какой уровень духовности и воспитания дедушек и бабушек, и кто они есть, раз у славных родителей родилась свинья, и то крохотная на одну сосиску. Это исключительно истинный показатель твоей сути, когда у тебя единственный ребенок или внук, с четырьмя копытцами и милым пятачком на мордашке. Представьте такой образ. Чудесный, заключительный, веселый, траурный концерт в честь двуногих предков. Исполняет детский хор шпицев, баллонок бульдогов, микросвиней и остальных беспородных собак и кошек, заранее кастрированных. Есть свободный билет? Даром не нужен. Видеть все это и не только, лицезреть вакханалию происходящего в мегаполисах цивилизованного мира даром не нужно. Потому что у всех нас есть великий долг за полученную жизнь. Потому что передаем по многотысячелетней цепочке в руки своих детей и внуков великую эстафету жизни. Окончательно решил... будем говорить по-домашнему, мой родимый, как члены одной семьи. С домашними я открыто буду также открыто с вами общаться. Значит, договариваемся. Сегодня вы мой близкий родственник, и нам надо поговорить. Домашнюю речь гарантирую и на всякий случай розги тоже. Разговор будет исключительно без купюр и без рамок. Тогда погнали.